Глава седьмая. Алая роза и кружевная шаль. Как-то дождливым днем мисс Полли отправилась на заседание Дамского благотворительного общества. Когда вернулась, щеки ее пылали очаровательным румянцем, а волосы, слегка встрепанные свежим ветерком, рассыпались пушистыми локонами. Такой поляной ее видела впервые. «О, тетя Полли, они у тебя тоже есть!» Восторженно вскрикивала она, приплясывая вокруг тетки. «Кто они?» – несносная девчонка. «Нет-нет, тетю, пожалуйста, не разглаживай их! Такие прелестные черные кудряшки! Ой, а можно я тебя причешу, как причесала миссис Сноу? Ну, пожалуйста, и цветок прикреплю, будет еще красивее, чем у нее! Ну, правда ведь, ты позволишь мне сделать тебе прическу, а?» «Полианна!» Мисс Полли старалась говорить как можно более сурово, тем более, что слова девчонки пробудили в ней какое-то радостное волнение. Кого прежде волновал ее внешний вид, ее волосы? И когда прежде кто-то хотел увидеть ее красивой? «Вот и хорошо, что ты не отказываешься», — ликовала Полианна. «Теперь стой, где стоишь, я только возьму расческу». «Но, Полианна, я... я...» А в следующую минуту ослабевшая мисс Полли уже сидела в кресле, а вокруг нее в радостном нетерпении суетилась Полианна. «О, Боже, какие чудные волосы!» — болтала девочка. «Они даже гуще, чем у миссис Сноу, правда-правда! Сейчас мы из тебя такую красавицу сделаем! Все ахнут!» «Полианна!» — послышался слабый возглас из-под распущенных волос. «Я... ты... но мне непонятно, почему я позволяю тебе вытворять такие глупости? Но тетя...» Разве тебе самой неприятно смотреть на что-нибудь красивое? Вот, вот. А теперь не подглядывай, я сейчас вернусь. Разумеется, не подглядывать было выше тётиных сил, и она краем глаза посмотрела в зеркало туалетного столика. То, что она увидела, добавило ее щекам новую порцию краски. Она увидела лицо, не слишком юное, это верно, зато оживленное волнением и радостным удивлением. На щеках играл нежный румянец, глаза блестели, а темные волосы свободными волнами лежали вокруг лба, спускались за уши, завиваясь тут и там маленькими колечками. Полиана вернулась бегом, неся в руках очень красивую кружевную шаль, пожелтевшую от долгого хранения и пахнущую лавандой. Трепещущими пальцами девочка обернула ее вокруг теткиных плеч. Оставался последний штрих. Она потянула мисс Полли на веранду, за окном которой на кусте на расстоянии вытянутой руки одиноко олела роза. «Еще только минутку, сейчас все будет готово», задыхалась Полианна, достав цветок и вставляя его в темные локоны возле правого уха. «Вот!» Несколько секунд потрясенная мисс Полли вглядывалась в свое отражение. Затем, мельком посмотрев в окно, негромко вскрикнула и бросилась в свою спальню а за окном в это время экипаж доктора Чилтона поворачивал к их дому. Плиана радостно окликнула его. «Доктор Чилтон, вы ко мне, а я здесь!» «К тебе, к тебе!» — отвечал он. «Ты не могла бы спуститься?» Проходя мимо тетиной спальни, Полианна увидела в ней возмущенную мисс Поли, судорожно выдергивающую булавки, которыми была заколота шаль. «Полианна, как ты могла?» Заметив племянницу, простонала мисс Полли. «Выставить меня в таком виде!» «Но ведь ты чудесно выглядишь! В самом деле чудесно и...» Мисс Полли отшвырнула шаль и дрожащими пальцами вцепилась в свою прическу. «О, Боже! Ну вот, а было так красиво!» Всхлипнула Полианна и поплелась к выходу. «Я прописал тебя в качестве лекарства нашему пациенту!» заявил доктор девочке, когда она подошла к его экипажу. И он тут же попросил меня это лекарство доставить. «Поедешь со мной, а к шести часам я верну тебя домой». «Ой, конечно, только спрошу тетю Полли». Через минуту она вернулась со шляпой в руке. «Не твою ли тетю я видел только что в окне веранды?» спросил доктор, как только они отъехали. Полианна сокрушенно вздохнула. «Да». «Но она сейчас почему-то расстроена. Я нарядила ее в прелестную кружевную шаль, которую нашла наверху. Я уложила ей волосы и прикрепила к ним розу. Она так чудесно выглядела. А вы разве не заметили?» Доктор ответил не сразу. Потом заговорил так, что Полианна едва раз слышала. «Да, Полианна. Кажется, выглядела она действительно чудесно». «В самом деле? Ой, как я рада! Я ей скажу, — пообещала девочка». Ответ доктора удивил ее. «Боюсь, тебе не стоит говорить я об этом», — сказал он, глядя в сторону. «Но почему, доктор? Почему нет? Я думала, вам было бы приятно. Мне — да. Но ей, возможно, и нет». Полианна подумала с минуту. «Что ж, может быть», — вздохнула она. «Я сейчас вспомнила, ведь она и убежала тогда, потому что вас увидела». Доктор ничего не сказал и молчал до тех пор, пока они не подъехали к огромному каменному дому, в котором лежал со сломанной ногой Джон Пендлтон.